Глава 14. «А хорошо быть родственником Брежнева». Я присмотрелся к Ценёву. Тот выглядел довольным, улыбался. Румяный такой, радуется жизни. Кажется, он женат на сестре жены генерального. Разные слухи про него ходили в комитете. Вон уже и на чайке разъезжает. Ведь совсем недавно у него была обычная черная Волга. За окном мелькал проспект Калинина. Мы медленно ехали в центр. «Это твоя характеристика на длительную командировку в США». Георгий Карпович достал из кожаной папки машинописный документ. Прямо на папке подписал его. «Мы в ВГУ утверждаем всех выезжающих сотрудников по всем управлениям». «Вот это подарок, и в связи с чем?» «Это рапорт на тебя». Из папки появился новый документ. «Очередной». «В связи с нарушениями тобой пунктов Б, Г и Е e служебные инструкции о порядке взаимодействия сотрудников комитета с органами МВД». На моих глазах Ценёв порвал рапорт. Тут я окончательно прифигел. Ожидал разноса и даже задержания, но чтобы вот такой поворот? На ум пришла песня «Машина времени». Вот новый поворот, и мотор ревёт, что он нам несёт. «Спасибо, конечно. Но с чем связаны?» хм, такие подарки». «Ты мне не нравишься, Орлов. Не советский ты человек, не наш. Сколько я за тобой наблюдаю, столько в этом убеждаюсь». «Хорошее начало». «Но...» — Ценёв поднял палец вверх. «Соображалка у тебя работает на пятёрку. Текущий момент ты понял очень правильно, рискнул и выиграл. Завтра на политбюро Леонид Ильич воспользуется ситуацией и дожмёт комсомольцев. Думаю, удастся подвинуть Шелепина, который продвигал креатуру Полумесяцева. Его дело, кстати, заберет следствие КГБ». Я уже распорядился. Тем более, я так понимаю, там 88-я статья нарисовалась. А быстро докладывают Ценёву. Я покоселся на трубку Алтая в Чейке. Сколько мы бились с частухой или бензона? Час? Ну, Прагу слушает комитет, это ясен пень. Там поди в каждом столике по жучку. Но как быстро доложили? Так точно, Рапов поехал за санкции на обыск. Его тоже найдем способ поощрить. Очень инициативный сотрудник. А мое стало быть поощрение, это отсутствие наказания, плюс штаты. С Олидиным поговорите, он очень зол. Испугался, его можно понять, покивал Ценёв. Только-только назначили замом, а тут зять такое устроил. Устроил не я, а сынок полумесяца с дружками. Мне еще Андропова успокаивать, вздохнул генерал. Уж очень ему не понравилось, что ты помчался к Щелокову. Юрий Владимирович не прощает нелояльности, запомни это. «Бюрократии много», — я кивнул на папку Ценёва. «Представьте, сколько шло бы согласование операции. А ведь есть ещё МВД, прокуратура. Начали бы создавать межведомственную группу, упустили время». «Мы ещё пообсуждали слегка ситуацию вокруг операции. Я поделился подробностями, включая появление Брежневой. Об этом Ценёву не доложили. На Лубянке мы разделились. Генерал отправился на доклад к Андропову, а я к себе в кабинет. Рука сама потянулась к телефонной трубке». Набрал номер квартиры Олидинах. Длинные гудки, никто не отвечает. А как насчет Маши? Тоже по нулям. Маша, наверное, сейчас в МИДе. Я набрал рабочий, и тут ее удалось поймать. «О, привет!» — Тихомирова мне явно обрадовалась. «Куда пропал, почему не звонил?» Я попытался отделаться дежурным служба, но Маша настаивала. В ее голосе послышались нотки ревности. «Интересно, а мой служебный телефон уже поставили на прослушку?» Олидин что-то рассказывал про новые порядки, предупреждал и пугал. Служба контроля подчиняется напрямую Андропову, минуя Ценева. Да и, честно сказать, в эти его донейские дары с разорванным рапортом и характеристикой не очень верилось. Тут намечалась какая-то новая подлянка. Карпыч, возможно, решил, что в лоб меня не взять. А что делают нормальные герои, когда прямая атака не удалась? Они идут в обход. Я договорился о встрече с Машей на следующий день вечером после работы, чем ее явно успокоил, после чего сел за изучение личных дел ПГУшников, которых мне сватали в землян. Новая резидентура на базе мыса сэнди будет подчиняться не мне, а значит, я погрузился в документы. Авдониан Сергей Петрович, 38 лет, подполковник ПГУ, родился в 1930 году в Татарской АССР в селе Тюрнясева октябрьского в настоящее время Нурлатского района. С 1951 года, после окончания Меликесского государственного учительского института Министерства просвещения РСФСР в городе Меликес Ульяновской области, работал учителем английского в средней школе родного села. С 1954 года старший преподаватель Меликесского государственного педагогического института Главного управления высших учебных заведений Министерства просвещения РСФСР. С 1958 года учился в аспирантуре в МГПИ имени Владимира Ильича Ленина. Там же был завербован, прошел обучение в высшей школе КГБ СССР имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. С 1961 года в КГБ СССР работает в ПГУ, американский отдел, три командировки в США и Британию, две командировки. Член партии с 1955 года. Английский и французский языки свободно. Последней командировке был заместителем резидента в Вашингтоне. О достижениях на поприще работы в ПГУ данных в личном деле не было. Это все совсем секретно. У меня и допусков таких нет, читать о спецоперациях. Но общее представление составить получилось. Служака, бывший учитель, скорее всего, педант. Надо знакомиться лично, составить собственное представление. Обязательно узнать подводные камни. Замом Авдонина ПГУ предлагала майора Ивана Ивановича Трунова — Родился в 1920 году в Московской области в семье железнодорожников. С 1941 года, после окончания Московского института инженеров геодезии, служил в РККА. После окончания военного училища был участником Великой Отечественной войны. Закончил в Берлине. С 1942 года был военным переводчиком разведотдела штаба 62-й армии. За храбрость в войне в 1944 и в 1945 годах Награждался двумя орденами Красного Знамени и в 1945 году орденом Отечественной войны первой степени. С 1945 года был начальником разведки 79-й гвардейской стрелковой дивизии. С 1948 года после окончания военной академии имени Михаила Васильевича Фронзе направлен на работу во внешнюю разведку. С 1949 года после окончания высшей разведшколы КАИ примит СССР, Назначен старшим референтом ПГУ КГБ СССР. С 1951 года заместитель резидента в Тель-Авиве. С 1958 по 1963 год был замом резидента КГБ СССР в Нью-Йорке. Ага, это значит резидентура при ООН. Знает английский, иврит, немецкий. Прямо полиглот, очень ценный кадр. Товарищ Трунов мне много чего интересного может рассказать. Даже больше, чем Авдонин. «Фронтовик — это даже бонус. Пороха нюхнул, раз в Берлине закончил войну. Был и третий персонаж, ради которого я не постеснялся позвонить по защищенной линии в ПГУ генералу Сахаровскому. Долго меня не мурыжили, соединили сразу». А и Орлов, и Кузнец, и Жнец, и дуде и Грец!» — засмеялся в трубке начальник внешней разведки. «Такие слухи про тебя ходят, что прямо обходи десятой дорогой. Признавайся, это ты полумесяца в ананаре отправил?» «Александр Михайлович, это всё наветы клевета, кто бы мне дал его трогать?» «И в Завидова ты не был?» «Был», — я тяжело вздохнул. Но там в главную дуду Щёлоков дудел, ему и дали санкцию на арест. «Ты же понимаешь, что за такое тебе порежут командировку?» Только что Ценёв подписал характеристику. В трубке повисло долгое молчание. Сахаровский явно переваривал очередную порцию новостей. «Шок — это по-нашему». «Я даже не знаю, что сказать!» «А ничего и не надо. Расскажите про Верховцеву!» Третье личное дело у меня было на некую Верховцеву Ольгу Тимофеевну. В новой резидентуре ПГО предлагала должность завхоза отдать женщине. Да еще какой! 52 года, вдова. Член партии с 1936 года. Родилась в селе Верхубаши Манаихинского района Восточно-Казахстанской области. Русская. Окончив медицинское училище в Усть-Каменогорске, Ольга Тимофеевна пять лет проработала фельдшером-акушеркой в родном селе. Уже в 1937 году она вышла замуж за Виталия Верховцева, который оказался сотрудником НКВД. Мужа переводят работать во внешнюю разведку, и дальше их следы теряются. «Нелегальная разведка», — коротко сообщает мне Сахаровский. «Десять лет проработали в Штатах, но по некоторым причинам были вынуждены их срочно отозвать». «Ясно. Провал какой-то у ПГУ случился. Обычное дело». Генерал рассказал, что в Союзе Верховцев скончался от онкологии. Ольга Тимофеевна заскучала. Некоторое время поработала в высшей школе КГБ преподавателем, но с ее неуемным характером она постоянно просилась на оперативную работу. «Общественница», — вздохнул я. «Но, может, и будет полезно». Я жопой чувствовал надвигающийся геморрой с этой Верховцевой. «Но спасибо, что не Велорик. этот строчил доносы, словно скоростной принтер. «Масса плюсов. Язык знает, жила в Штатах долгое время, хорошо знает все ходы-выходы. Не опознают ее там?» «Работаем над внешностью, не волнуйся. Я ее попросил следить, так сказать, за моральным обликом резидентуры и докладывать в центр. Так что имей в виду, будет у вас и по партийной линии по Закончив с телефонными звонками, бумажными делами, И так и не дождавшись вызова наверх, я отправился ночевать в дивизию. Захотят найти, найдут. С утра пробежал с отрядом зарядку, качнул бицуху. В отряде все было спокойно. Тут никто не знал о моих приключениях за последние пару суток. Шли плановые учения. Бойцы тренировались под руководством нашего инструктора-альпиниста забираться с шестом на стены. Тройками. Двое толкают шест, один забегает вверх. В полной амуниции, со скорпионом, за спиной... Это была та еще задача. Периодически тот или иной Громовец падал на маты внизу. Рядом дежурила хмурая Калиновская. «Товарищ подполковник, мне это совсем не нравится». Лена, завидев меня на занятиях, бросилась Аки Коршун на добычу. «У двоих уже травмы. Евстафьев сломал руку, Ганган -ган подвернул ногу. И уже совсем тихо, почти на ухо. Коля, пусть тренируется хотя бы без бронежилетов и шлемов». «План занятий утверждается в том числе и тобой», — отмазался я. «Потом... Теперь все решает Ива. Я передаю постепенно дела». «Тебе утвердили командировку?» «Да, Ценёв подписал характеристику». «Пора в комитете вводить медаль имени ВГУ. Он прошел проверку». «Поздравляю. Когда летишь в Штаты?» «Начальство решает. Ближайший прямой рейс 1 августа. Долгосрочную визу открыли». Как раз вместе с личными делами пришел и мой загранпаспорт. «Один?» — Лена прямо вся лучилась любопытством. «Передовая группа в единственном числе», — пошутил я. Незлобин уходит в отпуск на две недели, везет семью в Сочи. В санаторий имени Дзержинского. Байкалов поехал навестить родителей. Ильясовых я просто боюсь куда-то отпускать одних. От Загуляют. Да они еще и оформление не прошли. Байбал тоже визу еще не получил. Вот и выходит, что принимать Сэнди к мне одному — Ну, посольские из ООНовского представительства, куда без них. Мы еще поболтали недолго, и тут приехал замотанный Том. Принялся по привычке грузить меня проблемами отряда, в первую очередь внутрикомитетской политикой. Ива очень запала в голову моя вскользь высказанная идея уйти из-под Олидина и организовать в КГБ отдельное управление для отряда. Собственно, оно так в будущем и случится. «Ты пока не торопись, сначала освойся, завоюй авторитету Андропова». Ты уже нашел себе зама? Ищу, вздохнул Том. Лучших забираешь. Сам понимаешь, тут политика, причем международная. Это, кстати, правда, что Брежнев решил почистить ЦК. Говорят, ты главу гостелерадио арестовывал. Нет, ты только подумай, Москва большая деревня. Слышал анекдот про ареста из Сталина? Его помотал головой. В сорок третьем году на совещании в ставке Сталин обратился к генералу Горбатову. «А вы, товарищ Горбатов, все еще на свободе?» Генерал вернулся домой убитый, попрощался с женой. Однако прошел день, два, недели. Ничего не случилось. В начале 44-го история повторилась. В конце того же года на совещании в Сталин опять шепнул Горбатову, «Понять не могу, почему вас до сих пор не арестовали?» И снова пронесло. А на банкете в честь победы Сталин сказал, «В самые трудные дни войны мы не теряли оптимизма и чувства юмора, не правда ли, товарищ Горбатов?» Том не засмеялся, только напрягся. К чему ты мне это рассказываешь? К тому, чтобы ты не терял чувство юмора, я хлопнул его по плечу. Что мне ему рассказывать? Никаких чисток в ЦК не будет, максимум подковерная возня. Посмотрел я начальство в Завидово, явно хотят спокойной жизни. И, кстати, ее получат лет на 15. а потом все полетит по женскому половому органу. Американцы договорятся с саудитами, обвалят цены на нефть. Брежнев и Ко влезут в Афган. Что там еще будет плохого? Я почесал затылок. Землетрясение в Армении, вишенкой на торте Чернобыль. СССР прямо будто сглазили в 80-х. Меченый этот, Борька-алкаш. На советскую элиту я имел возможность посмотреть. Днепропетровский клан еще туда-сюда, не сельские порубки. Развивают промышленность, крепят оборону. Середнячки. Гбисты. Тут тоже есть клановая солидарность, Андропов ее еще прилично так дальше укрепит, особенно на противостоянии с Щёлоковым и МВД. Но серьезным игроком комитет так и не станет, его после сталинских чисток все слишком боятся, ставят палки в колеса, плотно пасут через Цвигунов и Ценёвых. Плюс разного рода предатели и агенты влияния типа Луи, летят как мухи на Гуана». Есть еще племенные интересы национальных республик, но этих к союзной кормушке не пускают. Армия? Нет, сапоги власть не возьмут. Партия? Сынки полумесяцевых все развалят, уже разваливают. Вот и выходит, опереться не на кого. Нет той общественной силы, что поведет страну вперед. Когда все развалится, конечно, опомнятся. В первую очередь в спецслужбах, как наиболее потерявшие. Показательно, что олигарх Гусинский нанял себе в мост ручную обезьянку — «Генерала Бабкова. Грозу всех советских диссидентов. Шок. Отрезвление придет быстро. Уже к 2000-м всё вернут взад. Только соцблок весь свалит в НАТО. Прибалтика прямо под боком России отгрохает себе американские базы. Ну и Украина. Огромная болевая точка. Ядерная война? Пожалуйста, вот вам две. Как вспомню эти мигающие метровские туннели вздрогну. Может, вот он ответ, зачем я здесь?» «Ты чего мрачный такой?» Ива заглянул мне в лицо. «Переживаешь из-за дела полумесяцева?» «За страну начал переживать после того, как глянул на этих полумесяцевых», — буркнул я. «Деды два часа кряхтели в завидово решали тронуть взяточника или простить. Если бы не банда Шелепина, заметят они я, — сказал Обрежнев, никакого ареста бы не было в помине, а я бы уже проверял прописки в Норильске у пингвинов». «В Норильске нет пингвинов», — Том побледнел. «Ты поосторожнее с такими разговорами!» «Ты-то не донесешь, подмигнул я Ива. «Ладно, бывай, мне еще к Козлову заглянуть надо». Попрощавшись с Ивой, я пошел в штаб дивизии. Хотелось поблагодарить генерала Козлова. Полтора года он мне помогал, прикрывал. Взял с собой одну из бутылок виски марки «Митчерс», что привез из Штатов. Блок «Мальборо». Генерал много курил. Но вручить все сразу не получилось. В канцелярии штаба работала военная прокуратура. Следователи изымали документы, опрашивали штабных. «Что случилось?» Я пробился к мрачному генералу, который наблюдал за всем этим из дверей своего кабинета. «Один долбодятел в блудняк нас вписал». Выяснилось, что генерал распорядился поощрить рублем нескольких срочников. Парочку за победу в спортивных соревнованиях, еще пятерых за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей. Какую-то экономию с топливом придумали. Только к тому моменту, когда Козлов выписал премию, срочники уже дембельнулись и разъехались по домам. Штабной писарь Брагин придумал отправить им почту и денежные переводы, благо адреса все были, и отправил, и даже принес, показал Козлову квиточки. «Семьсот рублей украл!» — генерал ударил по притолоке кулаком. «А шуму на десять тысяч! Сейчас всю бухгалтерию трясти будут, все платежи и кассовые выдачи!» «Как же он смог?» — удивился я. Делал в каждом переводе ошибку, незаметную в фамилии или адресе. В финчасти проморгали, я тоже не вглядывался. Переводы возвращались на почту, он клал деньги себе в карман. А поймали как... Особист несколько сигналов получил. Дескать, на какие шиши простой писарь купил себе мотоцикл с коляской. Начали проверять, но тут и вскрылось все. Погорел на такой ерунде. В кабинете Козлова зазвенел телефон, причем правительственная вертушка. Генерал вернулся за стол, снял трубку. «Да, я. Да, у меня». Козлов махнул мне рукой. «Иди сюда. Тебя Ивашутин срочно разыскивает».